Татьяна Полякова. Она в моем сердце. «Вы считаете, вас что-то связывает с этой девушкой?» Задал он вопрос, глядя в мои глаза, точно надеясь прочитать в них ответ. Этот взгляд вызвал беспокойство. Я прикрыла веки, делая вид, что просто хочу устроиться на кушетке поудобнее, пожала плечами. «Что нас может связывать?» Промямлила чуть слышно. «Яна». Нахмурился он, откидываясь в кресле, но продолжая сверлить меня взглядом. «Вы чего-то не договариваете. Я хочу вам помочь. Это возможно лишь при одном условии. Вы должны быть со мной откровенны». «Я... я стараюсь», — вздохнула я, отводя глаза в сторону. «Конечно, он прав. Я трачу свое и его время впустую». Он досадливо покачал головой, откинул седые волосы со лба и едва заметно поморщился. «Наверное, был уверен, я этого не замечу». «Так у нас ничего не получится». «Я действительно стараюсь», — голосом провинившегося ребенка произнесла я. «Простите, но я вам не верю». «Не верите?» Теперь в моем голосе звучала обида. Он улыбнулся, положил свою широкую ладонь на мою руку, чуть сжал пальцы. «То, что произошло с вами, подобное, безусловно, вызывает шок». Но, согласитесь, ваши друзья, которые были с вами, не восприняли это так остро. Он тщательно подбирал слова, не желая меня обидеть. Наверное, я слишком впечатлительная. И все же, я чувствую, что-то вам мешает рассказать главное. Что, Яна? Что мне мешает? Я и сама вот уже час пыталась ответить на этот вопрос. Боюсь, что меня сочтут сумасшедшей. Вряд ли. Я жалела, что пришла сюда и теперь ломала голову, как бы прекратить этот вконец измотавший меня разговор. Очень хотелось вскочить и бежать из кабинета, сломя голову, ничего не объясняя. Аркадий Павлович позвонит Людке, а она решит, что я окончательно съехала с катушек и будет донимать меня отдельными советами с удвоенной энергией. Благодаря ее стараниям я и оказалась в кабинете психолога. Две недели Людка уговаривала меня встретиться с самым крутым специалистом в городе, как она его называла, и я в конце концов согласилась не только из-за желания отделаться от нее. Вдруг возникла надежда, что он в самом деле поможет. Я расскажу о том, что меня мучило эти полгода, и кошмар станет прошлым, которое можно, нет, не забыть, но хотя бы не думать о нем постоянно. Лютка день ото дня, наблюдая мою унылую физиономию, заявила, что я неуклонно скатываюсь в депрессию и без помощи психолога вряд ли выберусь из этой ямы. Обзвонила всех знакомых, навела справки. Результатом ее кипучей деятельности стало моё появление в кабинете Аркадия Павловича. Едва войдя сюда, я почувствовала гнетущую тоску. Кабинет больше напоминал операционную. Белые стены, кушетка, стол и стулья тоже белые. Глянцевый белый пол. Плотные шторы на окнах слегка выбивались из общей гаммы, не блиставшей разнообразием. Они были тёмно зеленого цвета. За столом сидел мужчина лет 60 в светлых брюках и медицинском халате. Возможно, он считал необходимым носить его, если уж мы находились в поликлинике. Здесь, как объяснила мне Людка, он арендовал помещение, всего один кабинет. Оказавшись в царстве стерильной белизны и покоя, звуки из внешнего мира сюда не просачивались, я тут же решила, что приходить сюда не стоило. С некоторых пор белый цвет вызывал наплыв тех самых чувств, от которых я безуспешно пыталась избавиться. Следовало извиниться и сразу уйти, но я сочла это невежливым. Мужчина окинул меня взглядом, приветливо улыбнулся и предложил сесть. Задал стандартные вопросы. Имя, возраст, семейное положение, место работы. Записывал мои ответы на разноцветные карточки, которых на его столе было в избытке. Сложил их в конверт, написав на нем мою фамилию. Нус, располагайтесь с удобствами? сказал он, кивнув в сторону кушетки. Немного поговорим. К тому моменту я уже знала. Ничего рассказывать я не хочу. Яркий свет сменил приглушенный от настольной лампы. Но мое состояние это отнюдь не улучшило. Вы раньше встречали эту девушку? Вдруг спросил он. Нет, испуганно покачала я головой. Может быть, где-то видели ее случайно? Или она вам напомнила кого-то? Нет, поспешно повторила я. Дурацкий кабинет с невыносимой белизной, тип со своими вопросами. «Надо уходить. И пусть говорит Людке что угодно. А она сколько угодно донимает меня болтовней и повышенной заботой». «Между прочим, тебе хотят помочь», — напомнила я самой себе. Людка права. Одной мне не справиться. Это я пришла к нему. И задавать вопросы его работа. Почему бы в самом деле не сказать ему правду? Ведь это так просто. Интересно, как он отреагирует? Напомнит о шоке а галлюцинация, вызванная этим самым шоком. Скажи ему и узнаешь». «Хорошо», — хлопнув себя руками по коленкам, бодро произнес он. «Давайте еще раз вернемся к событиям того дня. Постарайтесь припомнить все в мельчайших деталях. Итак, вы решили встретить Новый год в лесу». Идиотская идея, которая могла прийти только в Вовкину голову. Подобных идей у него было пруд-пруди. Удивительно, что столько лет мы шли у него на поводу, как пресловутое стадо баранов. Своё двадцатилетие он отметил весьма оригинально. Многочисленным гостям были предложены прыжки с парашютом. Сначала все крутили пальцем у виска, но ближе к знаменательной дате заговорили, что это круто и уж точно запомнится надолго. Я дольше всех сохраняла благоразумие, но в конце концов сдалась. На самом деле было здорово, потом, когда все уже сидели за импровизированным столом неподалеку от лётного поля и взахлёб повествовали о своих ощущениях. Кроме экстремальных затей, были и вполне безопасные, и мне глубоко симпатичные. Вовка то и дело придумывал праздники. День первого гриба, когда мы дружно отправлялись в лес, или праздник шуршащих листьев, его я особенно любила. Мы бродили в осеннем парке, и ноги по щиколотку утопали в опавшей листве. Много чего было. В прошлый Новый год мы дружно рванули на Филиппины, сняли виллу на 10 человек, добираться до нее пришлось больше суток. Сначала самолетом до Манилы, Потом на суденышке. Его так раскачивало, что мы напоминали зеленых человечков с соответствующим цветом лица. Затем еще пять километров на мотоцикле с тележкой, в которую мы набились точно селедки в бочку. Но ну, наше мытарство того стоили. Потому что в конце концов мы очутились в раю, покидать который через 8 дней ужасно не хотелось. Само собой, и в этот раз все ждали, что придумает Вовка. Ноябрь пролетел, пришел декабрь, а Вовка все помалкивал. Куда махнем на Новый год? заволновались самые нетерпеливые. Вовка хитро ухмылялся, а 20 декабря, когда терпение у всех истощилось, заявил: Остаемся дома. С чего вдруг? Удивились мы, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением. Что за Новый год без елки? веселился Вовка. И без поздравления президента! поддакнула я. Вот именно. Едем за город! Елка, красавица, лыжи! Поздравления президента я вам организую». Увидев кислый физиономия девчонок, Вовка добавил. «А свои наряды продемонстрируйте 1 января в Серегином клубе. Куда он нас всех приглашает?» Идея встречать Новый год в лесу поначалу энтузиазма не вызвала. Но, как было уже не раз, в конце концов все согласились, что это круто. Вовка выбрал место неподалеку от города. На лыжах предстояло пройти не больше пяти километров. Машины решили оставить на турбазе, куда можно будет вернуться ближе к утру, и отдохнуть в нормальных условиях. На турбазу отправились в полдень, чтобы оказаться на месте еще засветло и не спеша подготовиться. В последний момент Людка заявила, что Новый год будет встречать со своим парнем. Он намеревался сделать ей предложение. На лыжах ходить Пашка не умеет, а нашу затею считает глупой. Лютку обозвали предателем, но машина стояла на парковке. Людка устроилась на переднем сиденье рядом со мной, и я спросила, «Куда тебя отвезти?» «В торговый центр». «Туфли купить надо. Ты по магазинам прошвырнуться не желаешь?» «Очень способствует оптимистичному восприятию жизни». «Давай прошвырнёмся». Пожалуй, о плечами. Заодно ирны. Складные столы и стулья, скатерть и даже свечи в стеклянных подсвечниках, чтобы не погасли на ветру. Выпивка, закуска, мангал, уголь. В общем, мы больше напоминали караван верблюдов, чем лыжников. Парни джентльменски большую часть ноши взвалили на себя. Девчонки шли с рюкзаками довольно тяжелыми но не настолько, чтобы испортить удовольствие от похода. Нас было девять человек, шестеро мужчин и три девушки. Когда-то мы учились в одной школе, и за исключением Юрки и Арсения даже жили в одном дворе. Дружба наша началась в незапамятные времена. И, как ни странно, только крепла. Периодически кто-то в кого-то влюблялся, иногда появлялись люди со стороны, то задерживаясь на весьма длительное время, то совсем ненадолго. Парочки распадались, возникали вновь, но это не мешало нам по-прежнему проводить вместе большую часть свободного времени. Обиды забывались быстро, вчерашние любовники вновь становились друзьями. Не будь Вовки, мы бы, наверное, отправились в свободный дрейф, и жизнь в конце концов развела бы нас в разные стороны. Но Вовка находился рядом, притягивая нас точно огромное светило планеты, и мы были ему за это благодарны, оттого и откликались на самые безумные его затеи. В тот день стоял приятный морозец, снег ослепительно блестел на солнце, И я порадовалась, что захватила солнцезащитные очки. Мужчины шли впереди, сменяя друг друга, прокладывали лыжню. Я шла сразу за ними. Вера, замыкавшая нашу группу, чуть отстала. Вика повернулась и крикнула ей: "Давай, давай, двигайся!" После Рождества сяду на диету. Дыша с трудом ответила Вера. И в фитнес-клуб начну ходить. Мы дружно засмеялись. В клуб она собиралась уже лет пять. Он, кстати, был в трех шагах от ее дома. Но добраться до него оказалось не так просто. Верке вечно что-то мешало. То работа, то учеба. Одного диплома ей было мало, и теперь она получала второе высшее образование. То еще что-нибудь. Ты бы курить бросила, проворчала Вика. Курить я бросить не могу. Это нанесет непоправимый урон моей психике. Единственная радость на работе уйти в курилку на 10 минут и забыть, что начальник не умеха и свинья. Так шла бы к Сереге в клуб. Он тебя звал менеджером. По-твоему, менеджер ночного клуба — предел моих мечтаний? По крайней мере, не пришлось бы мучиться. Местность здесь холмистая. Начался подъем, и болтовню пришлось прекратить. Лес темной стеной выселся справа. Некоторое время мы шли параллельно, а теперь направились к нему. Вовка с сосредоточенным видом взглянул на компас в своих часах, намереваясь вывести нас к месту, где был неделю назад, и обещал, что от эдакой красоты дух захватит. Еще немного осталось! порадовал он и зашагал быстрее. Окрыленные этим обещанием, мы задвигались куда веселей. Ели припорошенные снегом, солнце в легкой дымке. Я вздохнула полной грудью, беспричинно улыбаясь. Впрочем, причина была: Вовка прав, от здешней красоты, дух захватывала. А потом Серега сказал, ткнув лыжной палкой куда-то вправо. Смотрите! и чуть помедлив с недоумением. «Что это?» Мы замерли, вглядываясь в том направлении, в первые секунды даже не поняв, что перед нами. Огромная сосна, старая, с полукруглой кроной, с нижней ветви которой свешивался... «Ангел?» пробормотала Вера, поравнявшись со мной. И в самом деле, это больше всего напоминало фигуру ангела, которым кто-то решил украсить сосну. Хрустальная игрушка в человеческий рост, не меньше. Распростёртые крылья, опущенная вниз голова, длинные белые локоны. Ангел медленно покачивался, и в воздухе словно раздавался едва слышный звон, точно от множества колокольчиков. «Ангел», — повторил Сергей, но в голосе его звучало беспокойство. Мы переглянулись с сомнением и невысказанным вопросом. «Что это за странная фантазия, повесить его в лесу на сосне?» «Ждите здесь», — кивнул нам Володя. Сбросил рюкзак и побежал вперед. Мужчины последовали за ним. С минуту мы с девчонками наблюдали за тем, как они стремительно удаляются. Из ступора нас вывела Верка. «А мы чего стоим?» Путаясь в лямках рюкзака, я наконец-то смогла избавиться от него. Бросила в снег и побежала за мужчинами. Девчонки тяжело дыша скользили рядом. Парни успели поравняться с сосной и замерли, вскинув головы. Разбежавшись, Я едва не сбила с ног опередившую меня Вику. «Да что за черт! Испуганно сказал. Но спокойная, как будто смерть для нее стала долгожданной наградой. Освобождением. Ресницы белые от снега, длинные, как у куклы. Она была невероятно красива. Даже смерть не смогла обезобразить ее черты. «Так», — сказал Вовка, вытирая лыжной шапкой вспотевший лоб. «Девчонки двигают на турбазу, ты и Серега с ними, а мы здесь останемся». Он достал мобильный и чертыхнулся. «Связи на одно деление. Попробую дозвониться». «Надо ее снять», — прошептала Верка. «Ты что, до приезда ментов ничего трогать нельзя?» «Неужели они не видят?» — удивляясь, думала я. «Не замечают?» У нее волосы длиннее и совсем белые, а я шатенка. Но лицо мое, мое. Или я просто спятила? Я окинула пристальным взглядом своих друзей. В самом деле не замечают. Ну чего стоите? Рявкнул Вовка. Давай я с тобой останусь, предложил Сергей. А они пусть идут на турбазу. Какой смысл торчать здесь в пятером? Девчонки напуганы. «Да и мало ли что. Он по наши парни постоять за себя сумеет, вроде даже друзьями...» «Ага», — хмыкнула Верка. «Долго готовились». Вика пихнула ее локтем, и все замолчали. Придется ответить на вопросы», — шепнул Володя, поравнявшись со мной. «Толку от этого никакого, но они обязаны». «Следователи устроились в гостиной, куда нас вызывали по одному. Я вошла последней». А я поспешно отвела взгляд, уже жалея о своем вопросе. Странным? Хмыкнула Вера. Да это черт знает что. Какой-то псих натянул на девицу дурацкий балахон, подвесил на дереве. Всё хватит. Перебил её Арсений и укоризненно посмотрел на меня. Мы ведь договорились. Выходит они не заметили? Или так же, как и я, боятся говорить об этом? Не заметили? Или боятся? Народ вокруг шумел. Танцы чередовались с забавными розыгрышами. Кивнул мне. Я отправилась в домик и попробовала уснуть. Само собой, это не удалось. Турбазу мы покинули ближе к обеду. помятые и выспавшиеся. и нищ Ар, Обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Чтобы он не счел... В лову и или... Что было дальше? Ты ч... Переживаю. Как все прошло? Причем здесь девушка? «Кому ты вкруешь?» — махнула она рукой. «С того самого дня тебя точно подменили!» «Она меня не отпускает», — с тоской подумала я, вовсе не Людку имея в виду. «Она сама или наше странное сходство?» «Словно часть ее души поселилась во мне. Звучит романтично до дурости, ки подарок купим». «Она тебе сказала, куда мы завтра идем? Разулыбалась Людка. «Конечно. Ресторанчик из дорогих». Я там ни разу не была. А ты? И я. Хорошо иметь богатого папу. Ага. Ира Нефёдова работала вместе с нами, и мы уже года два как дружили. Поначалу Людка считала ее задавакой, совершенно безосновательно, кстати. Но потом подобрела. Родители у нас с Людкой самые обыкновенные. Мой папа инженер. Мама работала в отделе образования на довольно скромной должности. У Людки мать учительница, отец водитель. Зарплата, которую мы с подругой получали, казалась им заоблачной. С работой нам, кстати, помог Володька. У него знакомых в городе тьма тьмущая. Устроил сначала меня, а потом, когда освободилось место, и Людку. Ира могла вовсе не работать. Ее отец считался одним из самых состоятельных людей в области, что не помешало ей закончить университет с отличием и вкалывать наравне с нами. В фирме отца она работать отказалась, вот он ее и устроил к приятелю. Это был единственный известный мне случай, когда она воспользовалась связями отца. Лютка никогда с этим не согласится, но в основе ее настороженного отношения к Ирине в начале нашего знакомства таилась обычная зависть. Нефедова за 24 года своей жизни успела побывать в таких местах, о которых мы только в книжках читали. Одевалась в Милане и ездила на дорогущем БМВ. У меня был Рено, кредит, за который я еще не выплатила, а у Лютки старенькая Хонда, которую теперь приходилось делить с Пашкой. Пашка до сих пор ходил в женихах, жили они вместе, а свадьбе последнее время помалкивали. И пару раз Людка туманно высказывалась, что вблизи многое в нашей жизни выглядит вовсе не так шоколадно, перефразируя известные строки, что большое видится на расстоянии. Потому как блестели Людкины глаза, когда она заговорила о завтрашнем вечере в дорогущем ресторане, становилось ясно, она не станет возражать против романтической встречи. «Тебе надо завести любовника», — брякнула она. Как видно, мысли наши двигались в одинаковом направлении. «Конечно надо», — кивнула я. «Нет, серьезно». Легкие и ни к чему не обязывающие отношения. На худой конец сойдет кто-нибудь из наших. А что? как, к примеру, совершенно откровенно на тебя пялится. С Витькой у нас уже был роман, и ничего хорошего из этого не вышло. Ой, а я и забыла. Ничего удивительного. Он прошелся частым гребнем по всем девицам нашего сплоченного коллектива. А ты даже собиралась за него замуж. Ну, в ты, ну, ты и никого не слушаешь. Вот уж спасибо. Мы наконец въехали на парковку торгового центра. И сватовство Людка на время оставила. Туфли мои купили, а мне платье, ухнув на него сумасшедшие деньги. Но подруга заверила, что оно того стоит. Завтра как раз в рестораны наденешь, мужики будут штабелями укладываться к твоим ногам. Посмотрим, если ни один не упадет, половину суммы слуплю с тебя, чтобы впредь не давала опрометчивых обещаний. А если на тебя свалится большая любовь, тогда туфли пойдут тебе в подарок. Серьезно? Надеюсь, завтра тебе счастье обрушится на голову. Я отвезла Людку домой, а сама отправилась к папе. По пятницам я обычно его навещала. Я поздний ребенок. Мама родила меня, когда ей исполнилось 40. В 57 она как-то вернулась с работы, очень уставшей. Сказала, что неважно себя чувствует, и прилегла отдохнуть. Папа пошел разбудить ее к ужину, но она уже не дышала. Я тогда училась на первом курсе. Другая жизнь, другие заботы. Наверное, это и помогло справиться с потерей. Папа мамину смерть переживал очень болезненно. Незадолго до этого его отправили на пенсию. Он и так-то чувствовал себя потерянным. А тут такое горе. Ему надо на работу устроиться. Хмуро заметила Людка, заглянув к нам через месяц после похорон. «Кто его возьмет? «Батя твой отличный специалист. Главное проявить настойчивость». «Неделю мы прочесывали интернет в поисках вакансий». А потом я сообщила папе, что его приглашают на собеседование. Он пожал плечами, но на собеседование отправился. На работу его приняли, интерес к жизни понемногу возвращался. Через три года Людка вдруг заявила. «Твоему отцу не помешают романтические отношения». Я с ним говорила на эту тему. Никого на месте мамы он не представляет. Пожал я плечами. «Попытка не пытка. У Вики сестра двоюродная, не замужем». «Ты спятила, что ли?» Сколько ей лет? Понятия не имею, но годится ей в тетке. Вика говорит, она хорошая. По молодости были серьезные проблемы со здоровьем, и детей она иметь не может. Муженек ее бросил. Нашел себе какую-то дурищу лет на 15 его моложе. Все-таки мужики ужасные свиньи. Ты кого имеешь в виду? Потеряв нить разговора, уточнила я. Ну, не папу же твоего. Короче, давай знакомить. Через неделю Вика пришла к нам со своей двоюродной сестрой, действительно годившейся ей в тетке. Милая женщина, которая явно испытывала неловкость от нашей затеи. Папа, конечно, все понял, но вел себя по-джентльменски. «По-моему, она симпатичная», заметила я, когда гости ушли. «Да, но...» «В общем, зря ты это затеяла, дочка». Однако он ей позвонил. Хорошо зная папу, не сомневаюсь, сделал он это из благородных побуждений, опасаясь, что женщина чувствует себя отвергнутой невестой. Они встретились, Погуляли в парке. Потом она позвонила. А через пару дней вновь позвонил он. В общем, стали встречаться. Где-то через год папа сказал мне, пытаясь скрыть смущение. «Ты не будешь против, если мы с Софьей Ивановной...» И замолчал. «Что ты, папа?» Бросилась я к нему в объятия. «Я так за тебя рада!» Отец переехал к Софье, а я осталась в нашей трехкомнатной квартире, которая теперь казалась несуразно большой. Софье мне повезло. Мы очень быстро подружились. Заменить мне маму она не пыталась, но рядом с ней я совершенно определенно не чувствовала себя сиротой. Наблюдать их трогательную заботу друг о друге было приятно, и новый дом отца стал для меня родным. У папы я засиделась допоздна, а вернувшись к себе, часа полтора болтала по скайпу с подругой, которая уже год жила в Берлине. Вечер по всем статьям можно было назвать удачным, но стоило мне оказаться в постели, тоска, ставшая привычной за эти месяцы, Вновь явилась. Не помогли ни любовный роман, ни старая комедия, которую крутили по одному из телеканалов. Я долго лежала с закрытыми глазами, пока, наконец, не заснула. Утром встала в дурном расположении духа и решила убраться. Какое не есть занятие. Иногда помогает избавиться от назойливых мыслей. Но не в этот раз. Ближе к обеду я вдруг поняла, что в ресторан идти не хочу. Никакой причины для этого не было. Наверное, просто сработало предчувствие. Мой ангел-хранитель в тот день должно быть очень старался, но не преуспел. В какой-то момент я всерьез попыталась изобрести подходящий предлог остаться дома. Внезапная болезнь или еще что-то в этом роде. Я даже взяла в руки мобильный с намерением позвонить Ирине, но слишком хорошо знала, что последует за этим. Ира позвонит Людке, та примчится и будет битый час твердить, что по мне психушка плачет. С какой стати я выдумываю болезни, чтобы субботним вечером торчать дома в одиночестве? В общем, наплевав на предчувствие, я в конце концов начала сборы, даже не догадываясь, что приготовила мне судьба. Впоследствии я не раз думала, останься я тогда в своей квартире и что? Бог его знает. Ведь в ресторане в тот вечер я все-таки оказалась. День рождения у Ирины был во вторник, и она уже успела его отметить в кругу семьи. В ресторан она пригласила лишь нас с Людкой. Затевалось что-то вроде девишника. Подозреваю не Федова, как и Людка. «Считала, что романтическое приключение пойдет мне на пользу. Знали бы мои подруги, чем для меня все это обернется. Около пяти в дверь позвонили. Я пошла открывать и на пороге обнаружила Людку. «Шикарно выглядишь», — сказала я. Она ответила с видом. «Пока красилась, трижды сознание теряла от такой-то красоты. А ты почему не готова?» «Готова?» — пожала я плечами. «Осталось только новое платье надеть». «Нет». Так не годится. Ты ж в ресторан идешь, а не собираешься участвовать в городском конкурсе скромниц. В повседневной жизни косметикой я пользовалась редко, считая, что у меня и без того яркая внешность. Ресницы и брови темные чего ж краску переводить? Губы пухлые, иногда я этого стеснялась. Помадой не пользовалась. Если только блеском. Да и то зимой. Тени я терпеть не могу, а кожа у меня без видимых дефектов и выглядит на редкость свежо, несмотря на мой унылый вид. Сама Людка называла ее мечтой косметолога. Волосы я успела уложить и искренне считала, что к походу готова. Людка страдальчески закатила глаза. «Ты, конечно, красотка, но мужики по большей части ужас, какие безглазые. Надо подчеркивать достоинства. Не то они их чего доброго не разглядят. Давай-ка садись. Через 20 минут будешь королевой бала». Я махнула рукой, но в кресле устроилась. Людка настояла, чтобы я села спиной к зеркалу и принялась колдовать над моей физиономией. Потратила она больше 20 минут. И я уже начала томиться. Удовлетворенно кивнув, она развернула меня к зеркалу, должно быть, насмотревшись передач, где дурнушки за полчаса превращаются в красавец. Взглянув на себя в зеркало, я лишь головой покачала. «Ну?» — нахмурилась Людка. «По-моему, ты перестаралась», — сказала я, потянувшись за салфетками. «Спятила! Классно получилось! Роковая красотка!» «Вот именно!» — кивнула я. «Сама подумай!» «Ну какая из меня женщина-вамп?» «Офигительная!» Людка сгребла салфетки и забросила их куда-то в угол. «Я что, зря старалась?» «Короче, я намерена получить свои туфли в подарок. Так что надевай платье и пойдем разбивать сердца мужиков». Я пожала плечами и потащилась в спальню переодеваться.